Путеолские братья О них известно только то, что они упросили апостолов Павла и Луку, самого Господа, бывшего в апостолах, пробыть у них семь дней. Эти путеолские братья прямо противоположны людям гадаринским, которые просили Господа отойти от их пределов. Там и тут воля Божия становилась послушной воле человеческой. Господь любит волю человеческую, любит ее свободу и исполняет то, что она хочет. Оттого и небо жизни, и бездна смерти, так одинаково доступны человеческим сердцам.